«Шамбамбукли, когда ты последний раз проверял свой почтовый ящик?» – спросил Демиург Мазукта, удобно развалясь в кресле и обмахиваясь рекламным буклетом. «Ну, обычно я его проверяю каждые 200-300 лет. А что?» «Из него уже на пол сыплется?» Демиург Шамбамбукли присмотрелся к конверту на коленях у Мазукты и нахмурился. «Мазукта, а тебе не говорили, что чужие письма читать нехорошо?» «Нелепое суеверие, бытующее среди людей!» — отмахнулся Мазукля. «Мы с тобой выше этого!» Он бросил буклет на столик, закинул ногу на ногу и мечтательно уставился в потолок. «Кстати, раз уж зашел об этом разговор...» «Шамбамбукля, а ты никогда не хотел опуститься на уровень?» «Побыть немного человеком». «То есть? Я же уже был и не раз». «Ты притворялся», — пояснил Мазукта. «Это не совсем то». — Ничего подобного, — возмутился Шамбамбукли. — Я... ты сам себя ограничивал, чтобы казаться человеком. Но при этом всегда знал, что эта бодяга — понарошку. Ты же сам сотворил этот мир. Сила твоя в нем немерена разве не так? — Ну так, — подумав, согласился Шамбамбукли. — Ну и что? — Таков закон мироздания, — вздохнув, сказал Мазукта. — Любовь мироздания причем. Демиург не может жить полноценной жизнью в собственноручно сотворенном мире. — Для нас это всего лишь игра, сон, наваждение. Шамбамбукли. А, ты не хочешь немного пожить по-настоящему?» В голове у Шамбамбукли замигал тревожный сигнал, установленный специально для таких случаев. «Мазук-то!» — осторожно произнес он. «Мне не нравится, как у тебя горят глаза. Ты наверняка задумал какую-то сомнительную авантюру». «Да ну ерунда, не будь таким подозрительным!» Вот, смотри. Мазук-то развернул рекламный буклет. Наша проблема в том, что мы ничем не ограничены в собственных мирах, кроме своей же собственной воли. Порочный круг. Значит, нам нужно найти чужой мир, где наша сила ничего не будет значить. Чужой мир? Ну да. Вот, группа демиургов, опытных дизайнеров, предлагает новый проект. Огромный мир с густонаселенными городами, с обильной дикой природой и красивыми ландшафтами. — Ну и что? Мы и сами... — Вот, слушай, если вы устали от бесконечного акта творения, отдохните в нашем мире. Проживите полное переживаний и событий жизнь простого человека. Вы можете стать кем угодно — воином, торговцем, ученым или даже преступником. — Я не понимаю. А тут и понимать нечего, идёшь со мной мазукта, а тебе не кажется а оставь мазуктто вскочил на ноги и стал расхаживать взад впер, что есть наше существование мы закисли в однообразии я нет тихо возразил шамбамбукли, но мазукто его не слышал наша жизнь размеренная и скучна где дух авантюризма, где напряжение, где борьба? А нам предлагают настоящую, ты понимаешь, настоящую жизнь. Жизнь, где имеют значение лишь наши личные качества, а не какая-то зыбкая сверхъестественная сила. Все реальное, все взаправду. Короче, ты со мной или нет? мазук лязгнул зубами и вполголоса выругался. При неверном свете костра никак не удавалось не то что вытащить, даже разглядеть досаждавшую занозу. — Ты в порядке? — встревоженно спросил Шамбамбукли. — О да, все просто отлично, — процедил мазукта. Шамбамбукли успокоился и подбросил в костер еще веток. мазук врал. Ему было паскудно. Сапоги он потерял в болоте, вдобавок промок до нитки и весь перемазался в грязи. В босую пятку коварно вонзился какой-то сучок, а за шиворот заползла пиявка. Теперь же, пока кожаный доспех сох на рогульке перед огнем, мазукту заживо ели комары. Шамбамбукли потыкал мечом в жарящиеся на вертеле окорок гигантской крысы. Крыса подвернулась очень кстати. Друзья уже успели проголодаться, а до ближайшего поселения было еще далеко. Вдобавок с ее трупа Шамбамбукли снял пару клепанных перчаток. Он еще долго удивлялся, зачем они были нужны крысе. «Я очень рад, что тебе здесь нравится», — с чувством произнес Шамбамбукли и протянул Мазукте кусок жареного мяса. «Действительно, свежий воздух, здоровый образ жизни, <кхм> натуральное питание». Мазукта взял протянутый кусок и принялся мрачно его пережевывать. Крысятина была пережаренной и жесткой, как подошва. У Мазукты бурчало в животе, но он твердо решил не выказывать слабости и приберечь зелье малого лечения на самый крайний случай. Шамбамбукли грыз свою порцию, как ни в чем не бывало, и выглядел на взгляд Мазукты возмутительно умиротворенным. еще не упомянул активные физические упражнения, — ядовито заметил Мазукта. — Да, верно, — Шамбамбукли мечтательно улыбнулся в темноту над костром. — Упыри, гарпии, курлатые ужасы. — Посмотри, как у меня бицепсы окрепли. Он согнул руку, и под кольчугой заиграли литые мышцы. Даже мозоли уже зажили. — Поздравляю, — буркнул Мазукта. -то. — Вот только... Шимбанбукле задумчиво нахмурился, и его безмятежный лоб пересекла тревожная складка. Ты уверен, что настоящие простые люди живут именно так?